Глава 19. Ошибка правосудия Далекий грохот молотов, стучавших на оружейных палубах, разносился по анвилариуму железного кулака. Но Габриэль Сантар, первый капитан железных рук, почти не слышал их. Марлоки-терминаторы безмолвно и грозно стояли на страже у стен громадной и мрачной залы. Заслуженнейшие из них возвышались у врат святую святых примарха, железную кузню. В шипящих клубах пара, окутывающих анвилариум, их мощные фигуры страшно искажались, и в памяти Сантара возникали обрывки воспоминаний о настоящих морлоках, жестоких хищниках, властвовавших над летяной тундрой медузы до прихода Мануса. Сердце Габриэля, хоть он и не осознавал этого, билось в унисон с ударами далеких молотов, взволнованное мыслями о том, что рядом с ним вновь находятся двое могущественнейших созданий в галактике, Сантар чувствовал, как его наполняет гордость, восхищение и, если быть честным, легкое чувство собственного ничтожества. Ферус Манус возвышался над Габриэлем, великолепный в своей сияющей черной броне, облаченный в блестящий серебристый плащ. Высокий ворот из темного железа скрывал от глаз нижнюю часть лица примарха. Но первый капитан хорошо знал своего повелителя и не сомневался, что Ферус улыбается в предвкушении новой встречи с братом. «Как же я рад, что Фулгрим вновь явился сюда!» — произнес Манус, и Сантар услышал в голосе примарха какое-то легкое беспокойство, странно схожее с тем, что чувствовал он сам. «Мой лорд?» — решительно спросил он. «Что-то не так?» Примарх обратил на него взгляд своих глубоких суровых глаз. «Нет, вовсе нет, друг мой, но...» «Ты же был там, когда мы прощались с детьми Императора после победы над Диаспорексом, и помнишь, что расстались мы не так, как должно братьям по оружию?» Сантар кивнул, вспомнив прощальную церемонию, устроенную на верхней палубе гордости Императора. Ее пришлось провести именно на борту флагмана Фулгрима, поскольку Железный Кулак, прикрывая огненную птицу от огня крейсеров Диаспорекса, понес слишком тяжелый урон. Разумеется, Примарк Детей Императора посчитал полуразрушенный корабль брата недостаточно достойным местом для празднования победы и одновременно расставания двух легионов. Хотя его слова и вызвали приступ ярости у команды Железного Кулака, Манус лишь в очередной раз посмеялся над заносчивостью брата и согласился попрощаться с Фулгримом там, где ему будет угодно. Сантар хорошо помнил, как тогда вместе с Марлоками сопровождал своего примарха. Они шли по длинному коридору гордости императора, в конце которого возвышались фигуры Фулгрима и его старших капитанов. А с обеих сторон их окружали безмолвные ряды гвардейцев Феникса. Габриэлю тогда показалось, что они идут на опасные переговоры в окружении вражеских солдат. Да и само прощание вышло каким-то неуклюжим и скомканным. Фулгрим поспешно заключил брата в объятия, совсем не такие искренние и теплые, как при их первой встрече. Вообще было хорошо заметно, что в Фениксе многое поменялось не в лучшую сторону. Правда, Манос, вернувшись на борт железного кулака, ничем не выдал своего огорчения. Но все, кто был рядом, заметили, как примарх скрипит зубами, наблюдая за исчезновением кораблей 28-й экспедиции, в разноцветных вихрях Хварт Перехода. Холодность брата жестоко уязвила его. Вы думаете, Фулгрим все еще раздосадован тем, что случилось у Королиса? Феррус не ответил, но Сантер понял, что примарх думает именно об этом, и продолжил. Мы спасли его и эту вычерную огненную птицу, когда их чуть не разнесли в дребезги. Он должен век нас благодарить, я думаю. Широко улыбнувшись, Феррус ответил. Ты плохо знаешь моего брата, Фулгриму и в голову не приходит, что он когда-либо нуждался в спасении. Ведь это значит, что он бы не был идеален что он в чем-то ошибся. Не вздумай говорить о чем-то подобном в его присутствии, Габриэль. Я серьезно. Склонив голову, Сантар скривил губы, уколоты еще одним воспоминанием. Это проклятое совершенство, они думают только о нем. Вы помните, как на меня смотрел их первый капитан во время нашей встречи? Сверху вниз, словно на какого-то нищего или дикаря. Не нужно быть нашим астропатом кистером чтобы ощутить неуважение к собратьям, исходящие от этих птенчиков Фулгрима. Они считают себя лучше всех, У них это прямо на лицах написано. Феррус Манус резко повернулся к нему, и взгляд серебряных глаз примарха пронзил Сантара насквозь. В их ледяных глубинах полыхнуло пламя сдерживаемого гнева, и Габриэль понял, что зашел слишком далеко. Впрочем, он не стыдился своей вспышки, ведь ее вызвала память об оскорбительном поведении детей императора по отношению к братскому легиону. «Простите, повелитель», — тихо произнес он, — «я не должен был так говорить». Гнев Феруса потух столь же быстро, как и разгорелся. Стоило примарху услышать повинные слова своего ближайшего советника. Наклонившись к Сантару, он почти прошептал, «Конечно, не должен был, но ты говорил искренне, вот за это я тебя и ценю. Кстати, подумай вот еще о чем. То, что легион моего брата появился у Калинида, стало для меня полной неожиданностью. Я не обращался к детям императора за помощью, ведь 52-я экспедиция обладает достаточными силами, чтобы справиться с зеленокожими в одиночку». Тогда зачем они здесь? — недоуменно спросил Сантар. — Не знаю. Впрочем, я рад, что получил возможность вновь повидать Феникса и разобраться со всеми недоразумениями между нами. Возможно, он чувствует то же самое и хочет извиниться перед вами. — Ну уж нет, — угрюмо покачал головой Манус. — Не в характере фулгрима извиняться, даже если он был в чем-то неправ.